Глава третья. Я уже дверь за собой закрыла, и тут вспомнила, что не попросила разрешения на передачу. Меня, знаешь, прямо в пот бросила. Так начальство ж себя в тепле держит. У него там групка, наверное, в кабинете топится. Пожала плечами Галина. С того и бросила. Не от тепла, а от ужаса. Ксения покачала головой, платок сполз на ворот тулупа. Потому что... Как же я могла об этом забыть? И что? Пришлось вернуться. Кажется, он был раздражен моей назойливостью. За товарища Пака не беспокойся. Такие гроши ты ему отвалила, что и передачка, считай, уже оплачена. Взятку заместителю начальника лагеря Галина передала через кого-то из своих бесчисленных знакомых, среди которых были и корейцы. В тот вечер, когда Ксения оказалась в ее доме, Она велела ей к пересылке не ходить и никаких шагов по поискам мужа не предпринимать. Когда же Ксения попыталась возразить, что найти Сергея надо поскорее, потому что иначе его отправят на Колыму, отрубила. «Так и так отправят, для того и пересылка. А влезешь куда не надо, первым же рейсом сбагрит. Сама разузнаю, где он и что. У тебя ж все одно не выйдет. Жди!» При мысли о том, что будет, если Сергея уже увезли на Колымские прииски, откуда живыми не возвращаются... Ксения вообще лишалась способности мыслить. Поэтому она ждала известия о нем и надеялась на свидание так и что это и давало ей силы, и отнимало их. Отчасти, чтобы отвлечься от изматывающих мыслей, отчасти от неловкости постоянно маячить у Галины перед глазами, она изучала жизнь миллионки. Конечно, в той мере, в какой необходимо и возможно было ее изучить. Ксения довольно быстро поняла, что пустота двора, в который ее заманили, Являлась в этих кварталах не правилом, а большим исключением. Обычно миллионка была так многолюдна и оживлённа, что остаться в одиночестве здесь вообще не представлялось возможным. Уличная торговля всем и вся одеждой, провизией, игрушками, парикмахерскими инструментами, рваными тряпками, лечебными мазями и порошками, даже водой, которую водоносы разносили в квадратных бочках, шла от рассвета до заката, да и с закатом не прекращалась, лишь принимала скрытый характер, подергиваясь налетом тайны. Правда, нервный, одержимый вид людей, которые появлялись вечерами на здешних улицах, тайну эту развеивал. Потому в какие двери эти люди поспешно ныряли, можно было определить, где находятся опиумные курильни, которые сохранились на миллионке даже после изгнания китайцев. Среди пестрого населения — корейцев, русских, неведомо откуда взявшихся здесь греков и других людей, чью национальность определить было невозможно — все-таки остались и китайцы тоже. Один из них зашел к Галине на следующее утро после появления Ксении. Она удивилась, узнав, что этот маленький улыбчивый старичок и есть тот самый Линь, которым Галина застращала вчерашних бандитов. Но та объяснила, что Линь — большой человек в иерархии маньчжурских хунхузов, а это бандиты такой силой жестокости, какая не снилась уличной шпане. «Ты ему показалась» с довольным видом сообщила Галина, вернувшись в кухню после того, как проводила Линя до входной двери. «Я?» — удивилась Ксения. «Да ведь он со мной только поздоровался». Линь в самом деле говорил с одной Галиной, притом на китайском, который та, оказывается, отлично знала. Ксения, когда он пришел, сидела перед зеркалом в кухне и расчесывала волосы после мытья. Внимательно приглядываясь, не подхватила шею в дороге. Перед отъездом из Москвы она коротко подстриглась, но за три месяца волосы успели отрасти, и Галина сказала, могло что угодно завестись. Вон они у тебя какие, чисто песок, не углядишь, что там в них. — Ему достаточно, — усмехнулась Галина. — Разрешил тебя оставить. — И помочь. — Разрешил. Ксения еле удержалась от вопроса, что Галина стала бы делать, если бы Линь все это запретил, но та ответила на незаданный вопрос сама. Если б запретил, пробачь! против хунхузов идти дурных нема. Через неделю, по нескольким проговоркам, а потом из более подробного рассказа, Ксения узнала, что дом, в котором Галина живет, принадлежит богатому китайцу с хунхузами, связанному. Впрочем, ей было уже понятно, что все здешние китайцы каким-либо образом связаны друг с другом. После погрома, год назад, устроенного НКВД, часть из них расстреляли часть выслали в Казахстан, некоторым удалось уехать в Маньчжурию, и совсем уж немногие сумели сохранить свою недвижимость, оставив ее на попечение доверенных людей в надежде на лучшие времена. К числу таких доверенных относилась и Галина. Китаец Вэй поручил ей присмотр за его домом, а Линю, вероятно, получил присмотр за нею. Вскоре после того, как Линь позволил помочь Ксении, Отыскался кореец, дальний родственник которого служил заместителем начальника пересылки. Самого этого корееца Ксения не видела, но передала ему через Галину деньги, которые оставались у нее на сберкнижке. Странным добром обернулось то, что все десять лет без Сергея у нее не было ни одной из бесчисленных потребностей, которые есть у любой молодой женщины. В модных платьях, красивом устройстве дома, ресторанах, путешествиях. Жизнь без него казалась ей такой пустой, что кроме совсем неотменяемых нужд, деньги она тратила только на Андрюшу, а остальные относила в сберкассу, с горечью думая, что непонятно, ради чего их сберегает. Теперь это стало понятно. И почти опустошив сберкнижку ради взятки, Ксения ощутила не страх, а неподдающуюся логике радость, из-за чего подумала, что Галина, может, не так уж была неправа, назвав ее блаженной. «Не бойся, кореец не надури, цешь не москаль», сказала Галина, когда Ксения отдавала ей деньги на взятку. Русских она презирала безгранично. Говорила, они не знают, чего в жизни хотят, а потому сами не живут и другим не дают. Когда Ксения осторожно заметила, что в любом народе есть хорошие и плохие люди, та лишь рукой махнула. «Говорю ж, юродивая!» Как бы там ни было, кореец действительно не обманул. Вскоре после передачи денег Галина сообщила, что Артынов Сергей Васильевич еще не отправлен на Мальдяк, содержится на пересылке в десятом бараке, и Ксения может идти к заместителю начальника лагеря, чтобы просить о свидании с супругом. После беседы с этим заместителем она и вернулась теперь на миллионку в таком взвинченном состоянии, что Галина с трудом выспросила у нее внятные подробности — О том, что свидания в пересыльном лагере не предусмотрены, нет даже помещения для них, поэтому Ксения сможет увидеться с мужем лишь в порядке исключения под открытым небом в присутствии конвойного, и длится их встреча будет ровно 15 минут. Ее угнетало только, что свидание было разрешено не в тот же день, когда она побывала у Пака, и даже не на следующий, а лишь через неделю. Но ведь это не потому, что Пак хочет за неделю услать его на Колыму. Как ты думаешь, Галина, ведь не потому? Третий раз уже пытаешь, — поморщилась та. Если б тот Пак редькой торговал, как родич его, я б тебе сказала, чего он хочет и чего не хочет. А что там у чекиста в голове? Сам черт не знает. Молись, если умеешь, и передачу собирай. Да, — воскликнула Ксения и вздохнула. Он два килограмма разрешил только. Я сегодня же что-то куплю. — Не что-то, а нужное, — назидательно сказала Галина. Носки теплые, подштаники, сало, чеснок, морковки сушеные. Да ты не знаешь у кого. Сама поищу, как время будет. Галина работала в только что открывшемся рыбном морском порту, и времени у нее было немного. — Спасибо тебе, Галя, сказала Ксения. — Ты и так сделала для меня столько, что... «Я постараюсь сама купить все для передачи». «Письмо тебе пришло», — сказала Галина. «С Москвы твоей». Отправителем письма, которое она ей протянула, был указан Лука Данилов. Так было договорено, что письмо будет посылать домнин-троюродный брат, и на его же адрес Ксения будет отвечать. Когда-то ему пришлось бежать из Москвы из-за облав, которые чекисты устраивали наживших у рогожской заставы староверов. К ним принадлежала и Домна, и вся ее родня. После этого он три года работал на Лесоповале в Приморье, надорвал здоровье и решился все же вернуться обратно. Так что его нынешняя переписка с Дальним Востоком не должна была привлечь внимание. Да и жил он на другом конце Москвы, это было важно. Ксения почти не сомневалась, что Федорец, которого сослуживца Сергея с первого ее московского дня приставили к ней, как сами же сказали, в качестве царя, бога и воинского начальника — и сейчас приглядывает за всем, что с нею связано. А перлюстрация писем, приходящих в Подсосинский переулок, самое простое, что в этот пригляд может входить. Она прошла по тонкому лезвию блефа, чтобы получить от них сведения о муже, и не считала, что теперь они предоставили ей возможность жить по собственному усмотрению. После пивания это было первое письмо. Когда Ксения вскрывала конверт, руки у нее дрожали. Домна была, как всегда, лаконична. Сообщала, что Андрейка здоров, учится на пятерке. Да и кто бы сомневался, знает, что мать скоро увидится с отцом, а больше ему знать и не надо. В остальном же у них ничего нового. Ксения перевела дыхание. Она помнила их сдомный предотъездный разговор. Когда та сказала, что ночью за ребенком вряд ли придут, а днем она с ним в случае чего от иродов выскользнет и в деревню его увезет. Так что ничего нового было для Ксении отрадным известием. А что сын снится ей каждую ночь, и она просыпается в слезах, не имеет никакого значения. — Здоров, твой хлопчик, — спросила Галина. — Здоров, — кивнула она. — Учится хорошо. — А чего ж вид у тебя будто горь какое? Хотя, да, радости, конечно, мало. — Пройдусь, — сказала Ксения, поднимаясь с табуретки. — Не находилась еще. Километров пятнадцать сегодня отмахала. Она надела пальто. Хорошо, что в тесноте городских улиц можно обойтись без тяжелого тулупа. И молча пошла к двери. Не хотелось обижать Галину, но и сил объяснять, что творится сейчас в душе, у нее не было. Ксения не застала миллионки в ее китайском изводе, но могла предположить, что раньше эти кварталы меньше походили на советский поселок. Теперь же на здешних улицах было много портовых и заводских рабочих, которых вселили в дома изгнанных китайцев. А поскольку каждый из новых соседей жил на свой лад, то гармония человеческого единства не чувствовалась совсем. Если что и было единым, то всеобщая бедность и скученность. Пройдя через двор на узкую улицу, над которой нависали длинные балконы, делавшие ее похожей на сумрачный коридор, Ксения с трудом протиснулась сквозь толпу людей, многие из них были на костылях, стоящих под загадочной для нее вывеской «Восточная столовая, Владивостокский отдел серооблома. Видимо, они надеялись в эту столовую попасть. Следующая улица, пошире, была еще более запружена людьми, высыпавшими в выходной день тесноты своих жилищ насколько нибудь более свободное пространство. Некоторые, впрочем, наоборот, возвращались домой, видимо, с работы. Один такой отработавший шел посередине улицы так, словно вот-вот должен был упасть, и лишь непрерывное движение могло его от этого удержать. Наклонившись вперед, он таранил воздух головой. Ксения его не заметила, только почувствовала сильный сивушный запах. И тут же он задел ее плечом так, что чуть не сбил с ног. Да и сбил бы если бы круглая маленькая женщина не схватила ее за локоть и не оттащила с его пути. Ксения знала ее. Та пекла пироги, которыми латошники потом торговали здесь же на миллионке, и у вокзала, и в других оживленных местах. Неприятно было знать, что среди ее клиентов был и тот латошник, который оказался грабителем. Но сама эта женщина выглядела доброжелательной. «Остерегись, милая», — опасливо сказала она. «Три с мирный» но когда выпьет, ни дороги не разбирает, ничего. А не пить нельзя ему. Ксения не стала интересоваться, почему нельзя не пить этому Трифону, длиннорукому, как неандерталец из Андрюшного школьного учебника. Ей вообще стало не по себе, когда он вдруг обернулся и вперился в нее ничего не выражающим взглядом мутных глаз. На всю левую половину его лица расползлось родимое пятно, покрытое черными волосками. Из-за этого к опаске, которую он вызывал, добавлялась почему-то жалость. Хотя что жалеть из-за неприглядной розинки пьяного, когда здесь же за углом толпятся голодные люди без ног, мечтая получить миску каши? Длиннорукий Трифон ткнулся плечом в какую-то дверь, она распахнулась, и он тем же манером, как неуправляемый снаряд, устремился вниз по ступенькам, которые сразу за этой дверью начинались. Было в нем все таки что-то странное, какой-то мрак, от которого хотелось держаться подальше. Но внимание ее не задерживалось сейчас ни на чем. С полной безучастностью прошла она мимо длинного двухэтажного дома китайского театра, про который Галина рассказывала, что за билет в него платят сколько ни жалко, а если представление не понравится, то в артистов кидают гнилыми овощами — которые специально для того продаются у входа. Слово «театр» мелькнуло у нее в сознании лишь кратким прочерком, но и его оказалось достаточно, чтобы тут же всплыло воспоминание десятилетней давности. Они вышли из свали бержер Ксения была в смятении, потому что уже знала, что Сергея заставит ехать в Москву, что разобьются в дребезге все его планы и надежды, а он этого еще не знал. И вдруг взял ее руку, положил себе на ладонь и накрыл другой своей рукой. Без страсти, как и прежде, он не испытывал к ней ни малейшего вожделения, она это понимала, но с совсем новым, незнакомым ей в нем чувством, которого она не умела назвать, но при котором ей страсти было не надо. Слезы брызнули у нее из глаз ему в лицо. Кэсси, воскликнул он с удивлением и тревогой, я тебя обидел. И все время, пока пересказывала ему то, что велел пересказать человек с повадками убийцы, она видела свои слезы у него на лице и чувствовала, как с каждым ее словом холодеют его ладони, между которыми все еще лежит ее рука, и только поэтому понимала, что с ним происходит. Нет, не только поэтому. Она ничего не знала о нем тогда, совсем ничего. Его мысли были ей непонятны, но его... Самого его, всего его. Она чувствовала каждую секунду так, словно он был у нее внутри. И вдруг подумала, что, наверное, и ребенка своего женщина чувствует так же. Всегда внутри себя. Даже когда он давно уже не в ней. И даже когда совсем далеко от нее. И когда она его не видит, то чувствует все равно. Какой странной показалась эта мысль. Даже не потому, что ребенка у нее тогда не было а потому что в Сергее не было ничего от ребенка. Наоборот, ей самой хотелось зажмуриться как маленькой, спрятать лицо на его плече и забыть обо всех жестокостях мира, сошедшего с ума, или, быть может, с самого начала созданного безумным. Но, конечно, ничего такого она не сделала. Не хватало еще повиснуть у него на плече, довольной того, что ей пришлось стать вестницей его несчастья. Уже в такси, когда ехали к себе на Монпарнас, Она увидела в темном стекле отражение его глаз, только что радостных, а теперь совершенно больных. И ужас, и жалость стиснули ее сердце, как две беспощадных руки. Ксения прислонилась спиной к кирпичной стене под балконом и закрыла глаза, чтобы ничто, видимое, уличные торговцы, пьяные, кричащие или бессмысленно слоняющиеся по миллионке люди — не мешало ей дать полную волю этому воспоминанию. Оно было мучительным, но драгоценным, потому что позволяло остаться с Сергеем наедине. Женщина судьбу узнать хочешь?» — услышала она вдруг. Вздрогнув, Ксения открыла глаза и увидела перед собой низкорослую нищенку. Или, может, не нищенку? На миллионки и обычные люди мало отличались от тех, кого по представлению Ксении можно было считать нищими. Правда, все ее представления, и раньше не бывшие наивными, сильно переменились за те месяцы, что она металась по Дальнему Востоку в поисках человека, который для нее был всем, а для этих пространств — лишь иголкой в стоге сена. Лицо у женщины было такое высохшее, что национальность ее была неопределима. Возможно, она была китаянкой — Но в ее русской речи не слышалось никакого акцента. «Благодарю вас», — сказала Ксения. «У меня нет необходимости знать свою судьбу». «Тогда на хлеб помоги». Еще больше сощурив узкие мерцающие глаза, потребовала нищенка. Это был беспроигрышный ход. Когда-то папа сказал Ксении, «Всем, конечно, не поможешь» но если просят помощи непосредственно у тебя, на такую просьбу надо отвечать». Удивительно, что незнакомая женщина догадалась обратиться к ней именно с такой просьбой. «Но что теперь поделаешь?» Вздохнув, Ксения достала из внутреннего кармана пальто мешочек, стянутый шнурком. «Много не могу», — сказала она, вынимая из него рублевую купюру. «Действительно, на хлеб только». Нищенко мгновенно выдернула из ее пальцев купюру, спрятала в своих лохмотьях и, не говоря ни слова, схватила Ксению за руку так цепко, что она воскликнула «Что вы?». Но нищенка уже подтащила ее к китайцу, сидящему у той же стены, под которой она только что со всей ясностью видела Сергея в темноте своих закрытых глаз. Перед китайцем был расстелен на мостовой коврик. На коврике стоял цилиндрический сосуд, сделанный из черного камня и набитый тонкими деревянными палочками, чуть выступающими над его краями. «Ворожей твою судьбу бесплатно скажет», — объявила Нищенко. Ксения улыбнулась, ее незамысловатой хитрости, и с интересом посмотрела на китайца. Тогда же, когда и про театр, Галина рассказала ей про китайских уличных магов, которых здесь называли выражеями. Китаец протянул Ксении сосуд с палочками. «Вынимай одну за другой», — сказала Нищенко, вернее, конечно, просто его напарница. «Не бойся». Ксения не интересовалась гаданиями совсем не из страха, а лишь потому, что в самом деле не хотела знать ни о чем предопределенном. Только она успела вынырнуть из детства, как жизнь бросила ее в поток горя и опасностей, и если бы не вынесла вдруг из этого потока прямо Сергею на ладонь, то ей не пришлось бы дожить до взрослых лет. Странно было бы, если бы после этого она стала о чем-то спрашивать судьбу. Но ощущение, охватившее ее сейчас было гораздо более странным. Туман заклубился в голове, сознание расфокусировалось, а рука, которую она протянула к цилиндру с китайскими палочками, сделалась совершенно невесомой. Этой невесомой рукой Ксения вынула из сосуда одну палочку и протянула китайцу. Палочка была самая обыкновенная, из некрашенного дерева. Тот принял ее, почтительно кивая, и положил перед собой на коврик. Ксения вынула еще одну, опоясанную посередине широкой полосой, нанесенной черной краской. Китаец положил ее на коврик пониже первой и снова протянул Ксении цилиндрический сосуд. После шестой палочки, на некоторых были черные полосы, на некоторых нет, Мак остановил ее руку и стал вглядываться в рисунок, составившийся перед ним на коврике. Гиксограмма. Напоминала стихотворную строфу. От такого сравнения Ксения почувствовала, что туман у нее в голове развеивается. А что это я вообще-то делаю, с недоумением подумала она. Китаец провел по гексограмме ладонью и что-то сказал. Тьмы много, перевела его помощница. Но вода подхватит. Ксения вздохнула отчасти с облегчением. Если ей можно было испытывать какую-то опаску по отношению к гаданию, то бессмысленность этих слов полностью ее устраняла. «Он мудрец», — кивая на китайца, сказала помощница. «Мудрецы от себя ничего не делают. Что в человеке уже хорошо, то они доводят до совершенства, что пока еще плохо — улучшают». Вот это в самом деле было не просто странно, но удивительно, дивно, — Она не перевела это, а сказала от себя, хотя ничто в облике уличной нищенки не свидетельствовало о способности к подобному заключениям. Ксения вгляделась в нее внимательнее и спросила, а меня он усовершенствует или улучшит? А тебе ничего не нужно, не задумываясь, ответила та. Тебя ни лучше не сделать, ни хуже. Ты совершенно и родилась. Звучит, может, и лестно но вряд ли имеет отношение к действительности как впрочем и все это кустарное гадание спасибо сказала ксения извините мне пора идти китаец отнял руку от гексаграммы и что то сказал помощнице та извлекла из своих лохмотьев рублевую купюру и сунула ей в руку забери сказала она не велит у тебя деньги брать почему удивилась ксения Китаец перевел на нее взгляд и что-то сказал уже ей. «Тебе и смерть помогает», — перевела его помощница. Как ни скептически относилась Ксения к гаданию, ей стало не по себе от этих слов. «Как это?» — машинально спросила она. «До края жизни дойдешь, там поймешь как. Иди, не бойся». Китаец смешал палочки и сложил обратно в сосуд. Нищенко отвернулась, показывая, что разговор окончен. Да Ксении сама не стала бы его продолжать. Она пошла дальше и вскоре оказалась за пределами миллионки. Улицы стали шире, ветер подул с океана. Конечно, не странное гадание было причиной рассеянности, охватившей ее. Воспоминания о Сергее, болезненно яркое, всколыхнуло все, что было в ней, что было ею, и оно же всей своей драгоценностью вызвало тоску и отчаяние. Свидание будет, не может его не быть. Но что после свидания? Как возможно, увидев его, обняв его, просто разомкнуть потом объятие и уйти, и ждать, когда его отправят на смерть? Она всегда гнала от себя подобные вопросы, иначе не смогла бы ставить перед собою простые и ясные цели. Но теперь эта мысль взяла ее с сердца ледяной хваткой. Ксения шла, не сознавая уже, куда идет и долго ли идет. И остановилась только потому, что ее заставил это сделать ветер, ударив в лицо с обжигающей совсем уже зимней силой. Оказалось, что она вышла к лестнице, ведущей на набережную, Океан гудел внизу всей своей грозной тяжестью. «Как смерть!» — подумала Ксения. «Как будто она дошла не до края лестницы, а в самом деле до края жизни». «Ну и что же?» Заветного «да» не виднелось за этим краем. И смерть, если это была она, так же мало готова была ей помогать, как и жизнь.